Конечности и хвост пепельно-серые, бакенбарды беловатые, лицо светло бурое морда, нос и брови черные. На западе Африки встречается близкий вид, может быть, только разновидность ее. Второй. Диана или бородатая мартышка. Маленькое стройное животное, которое легко узнать по длинным бакинам и бороде. Тело ее большей частью темно-серое, спина – пурпурно-коричневая, а нижние части тела – белые. Третий. Мона. Похожая на Диану, но каштаново-бурого цвета с желтовато-белой грудью, без бороды. Длина ее около 60 сантиметров. Хвост – несколько больше. Четвертый. Муйдо.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 Описание нравов мартышек, приведенное нами выше, относится главным образом к голуболицей мартышке. Пятый гусар красная восточноафриканская обезьяна в противоположность предыдущим видам одна из скучнейших и неприветливых мартышек. По росту она наполовину или на треть больше предыдущих.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 вследствие своих сильно выдающихся надглазных дуг. Туловище его достигает длины 65 сантиметров, хвост несколько меньше. Сверху это обезьяна черного цвета, снизу – серого. Водится в Западной Африке. Здесь же встречается и другая, похожая на нее обезьяна, которую Пехуэль Ляше описывает так Букумбуку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 с полным вниманием следил за нашей работой. Проловкость и акробатическое искусство я уже не говорю. Они снискали нашему арабке общее расположение. Под именем макаков известна не очень многочисленная группа обезьян, живущих в Юго-Восточной Азии. Все они отличаются приземистым телосложением,